«Двадцать пять. Она мне нравилась». На второе утро во тьме они переложили Джейн Ковердейл в картонный гроб, который изготовили из коробок, коричневого скотча и колокольных веревок. Они выбрались на церковное кладбище, и священник открыл дверь сторожки. Внутри нашлись два острых заступа кирка и лопата. При свете факела они усердно трудились на окраине кладбища, где, по словам Хокинга, земля была мягкая и податливая. Им удалось выкопать неглубокую могилу. «Сойдет», — сказал старик. «Мы перенесем ее отсюда, когда все закончится». «Если это вообще когда-нибудь закончится», — подумал Джо. Как только могила стала достаточно глубокой, они вернулись к Джейн и подняли ее тело. Оно было такое легкое, словно коробка с овсяной мукой. «Я — воскрешение и жизнь, — так говорит Господь, — начал цитировать Хокинг. «Тот, кто верит в меня, даже если умрет, будет жить, и всякий, живущий и верующий в меня, не умрет вовек». У Джо закружилась голова, он ослабел из-за долгого рытья могилы и потерялся во времени. Сейчас должно быть примерно четыре часа утра. «Тот, кто верит в меня, даже если умрет, будет жить». Он когда-нибудь задумывался над этими словами. Джо посмотрел на Хокинга, но было слишком темно, чтобы рассмотреть выражение его лица. Викарий слышит противоречие в своих словах. В этом, наверное, заключается смысл данной строфы: Боже, ты видишь нашу скорбь из-за того, что внезапная смерть унесла из жизни нашу сестру. Яви свое безграничное милосердие и прими ее в свою славу через Христа Господа нашего. Джо во время последовавшей паузы прошептал «Аминь». Это было на уровне рефлекса. «Мы передаем Джейн, сестру нашу, в твою милость, Господь наш, наш Спаситель и Искупитель. Аминь». Это, наверное, был не совсем правильный ответ. «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями», продолжал Хокинг. «Как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается». «В самом расцвете жизни мы умираем», — он остановился. «Мы должны закопать тело», — сказал Джо. «Вдруг кто-то проснется рано утром и придет сюда. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом прийдут, стихии же разгоревшись, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят». Подходящий стих. Джо взял лопату. «Продолжайте читать священные писания», — сказал он, «а я буду закапывать». Он зачерпнул лопатой землю и кинул ее в могилу, на картонный гроб с телом Джейн. «А «Вот приходит день Господа Лютый с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Потеши, если можно, — попросил Джо. Еще одна лопата земли. Мы же не хотим разбудить всю деревню. Рыдайте, ибо день Господень близок, идет как разрушительная сила от всемогущего. «И этот день грядет». Джо принялся закапывать гроб с удвоенной энергией. Во тьме каждая порция земли исчезала в могильной яме, но закапывать было легче, нежели копать свежую могилу. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны». Клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силу же его отрекшиеся. Джо тяжело дышал. Хороший стих, чтобы почтить память. Снова апостол Иоанн Богослов, второе послание Тимофея, поправил Хокинг. Могилу закончили закапывать уже вместе. «Хочешь сказать несколько слов?» «Несколько слов?» «Как можно выразить жизнь человека в нескольких словах?» «Никто их не услышит», — ответил Джо. «Бог слышит наши слова». «Вскоре он устанет от наших слов», — подумал Джо. Он попытался представить себе Джейн. В ее костюме от Армани, с сумкой от Эрмес, в туфлях от Лабутена и с подвеской Тифани. «Я не знаю, что про нее сказать», — произнес он. «Она была хороша в своем деле». О чем она занималась на самом деле? Шортила акции, делала ставки на крах компаний, праздновала тогда, когда другие скорбели, совращала молодых сотрудников, задержавшихся до поздна на работе, лежала на белом диване и закатывала вверх свою юбку, развелась с тремя мужьями, или это они развелись с ней, какая сейчас разница? Имеет ли все это какое-то значение? Она мне нравилась, признал Джо. Это, казалось, была честная эпитафия. Работать с ней было весело. Нет, это не совсем точное определение. Наверное, волнительно. Как будто сидел на краю пропасти. Некоторые боялись упасть, но Джеймбе понравилось их падение. Он подумал про Колина, Хелмса и Генриету Адлом. «Пока-пока», — прошептал он и помахал испачканными в земле пальцами. «Пока-пока». «Ты в порядке?» «Да». Они отнесли инструменты на место. На востоке появилась полоска рассвета. «Вы оказались правы», — сказал Джон. — «миру может наступить конец, но солнце все равно взойдет». «Именно так». Они провозились всю ночь? Вероятно, да. Сон перед лицом смерти казался пустой тратой драгоценных часов жизни. У внутренних дверей, которые вели в колокольню, они обнаружили аккуратную кучку еды и конверт с надписью «Джо». Рядом стояла прозрачная пластиковая канистра с водой. Среди вещей нашлись одеяло, куртки и чистая одежда. «Кто-то думает о нас», — улыбнулся Джо. Он поднял одеяло и куртки. «Еще больше одеял. Они считают, что мы умираем от холода?» «Наверное», — ответил священник. Джо подхватил конверт и указал на канистру с водой. «Возьмете ее». «Приятно, что о тебе помнят», — произнес Хокинг, когда они зашли в башню. Он щелкнул выключателем, надеясь, что на лестницах загорится свет. Но лампочка перегорела. Они стояли в кромешной темноте. «Думаю, что дело не в лампочке». Они зажгли факел, чтобы разглядеть путь наверх. «В деревне ни одного огонька», — сообщил Хокинг, глядя в открытое окно. «Потому что все сейчас спят. Это отключение электричества». «Отключение электричества. Вот оно», — подумал Джо. Они сели и закутались в одеяло, выпили из консервной банки немного фруктового сока. Как только солнце поднялось достаточно высоко, Джо вскрыл конверт. «Это от Мэлори», — сказал он. Письмо заставило его улыбнуться. Он четко слышал голос старого доктора. «А теперь, послушай меня, Джон начал он читать вслух. «Это предписание врача. Одеяло вам понадобится. Держитесь в тепле. Пейте много жидкости. После исчезновения симптомов вы будете заразны еще по меньшей мере семь дней. Вам придется продержаться 8 или девять дней, чтобы во всем убедиться. Располагайтесь. Каждый вечер мы с Полли будем приносить вам воду. Если понадобится что-то еще, то оставьте нам записку. Не храните грязную одежду, она может быть заразной. Ради всех нас, Джо, ты можешь сделать одну вещь. Ежедневно, примерно в обеденное время, звони в колокола. Хватит и по одному удару. Гулки колокол для Элвина и звонки для тебя. Так мы будем знать, что вы живы и все хорошо. Он передал записку Элвину, который прочел ее еще раз, потом вернул обратно. «Мы можем проторчать тут около двух недель, примерно так, если они оба выживут». В основании башни они отвязали две колокольные веревки. «Какая из них?» — спросил Джо. «Неважно, так ведь?» — ответил Хокинг. «Мы все еще тут. Завтра может стать важно. Важно ли это перед лицом смерти?» Но оба только посмеялись над странным утверждением. «Я счастлив, что вы находите это смешным со смехом», — прокомментировал Джо. «Стоит кому-то из нас позвонить в неправильный колокол, какой переполох это вызовет в деревне?» Он дернул веревку и раздался отдаленный звук, эхом пронесшийся по всей башне. «Это звонки», — сказал Джо. Викари потянул за другую веревку. Раздался гулкий, глухой звук. Они подождали, пока вибрации окончательно не стихнут. «Я привяжу эту веревку покороче», — пояснил Джо. «Так мы сможем их отличить». Он завязал узел «это будет моя». Он подумал про настроение в деревне. Мэлори должно быть рад услышать колокола, свидетельство того, что его записку прочитали. «Люди всегда смеются после похорон», — сказал Хокинг. «Я заметил эту особенность. Совсем немного времени проходит между погребением тела, под моей молитвой и первым смехом. Ирландцы вас поймут, как мне кажется», — ответил Джо, представляя себе ирландские поминки. Жители корнуолла тоже. Смеялся ли он после смерти матери? Джо не смог этого вспомнить. Отец был гладко выбрит, это запомнилось. странный бритый мужчина в костюме, сгорбленный, изможденный, чужой, незнакомец на похоронах. «Кто этот человек?» — спросил кто-то. «Это их отец». Но не было ощущения, что он их отец. Микель Хак был человеком, который умел смеяться, но в нем, в гладко выбритом мужчине с древним чемоданом в коридоре, Не было смеха. Он выглядел холодным и бесчувственным, словно счетовод или сотрудник банка. Джон наблюдал за ним сгорбленным и сломленным со ступени лестницы дома, который когда-то принадлежал ему. Микель неуклюже обнял сына, когда Джо спустился вниз. Они вместе рыдали. Из кухни вышла Бригита и присоединилась к ним. Где она сейчас? размышления о похоронах пробудили в нем воспоминания о запахе ее волос и сырости слез. Он захотел срочно ее увидеть, увидеть отца, чтобы снова обняться всем втроем. Посмотрите на эту красивую церковь, прошептал бы он ей прямо в ухо. Посмотрите на эти чудесные мельницы, ответила бы она. Они бы засмеялись, вспоминая ту самую ночь, которая была половину жизни назад. Они не хоронили Элисон Хак. Возможно, если бы ее закопали в земле, стало бы чуточку легче. Вместо упокоения в холодной, темной земле, Она, запертая в своем гробу, поехала по ленте механического конвейера, и за ней закрылись грубые дверцы. Это был современный способ утилизации тел. Кремация ничего не оставляет от тела, но тогда Джо частичкой сознания надеялся на ее появление с другой стороны, подобно девушке из волшебного представления, которая выскакивает навстречу огням софитов под звуки аплодисментов. «Мне было семнадцать, когда умерла моя мать», — сказал Джо. Викарий медленно кивнул. «Моей сестре было девятнадцать. Это было непросто. Иначе и быть не могло». Он знал, как запомнить лицо мамы. Он тренировался, чтобы никогда не забыть. Джо видел, как она распаковывает рождественские подарки. Радость в широко открытых глазах, белоснежные зубы, спокойное лицо. В памяти всплывает, как она стоит на коленях перед каминной решеткой. Ее волосы подвязаны лентой. Он может заново воспроизвести этот момент, словно в замедленной съемке кадр за кадром, как она повернулась в его сторону, широко открытым от удивления ртом, а ее глаза беспокойно смотрели по сторонам. «Я представляю ее», — сказал он, — «мою мать». Это было пятнадцать лет назад, но в моем воображении она все еще здесь, настоящая. Были и другие воспоминания, но не такие четкие. Мама плачет в палатке. Она не плакала в день ухода папы. Исходавшее лицо матери, уже не похожей на саму себя, на ее больничной койке, вокруг которой витал стойкий запах разлагающейся плоти. Такой же запах он почувствовал в ее спальном мешке тремя годами ранее. Хокинг был достаточно сообразителен, чтобы не вступать в диалог. «Если я умру, то вместе со мной уйдут и эти воспоминания. Никто не вспомнит эти моменты». тогда не умирай». Старик положил руку ему на плечо. «Не сейчас». Они посчитали еще несколько коробок. Мама скончалась в кровати хосписа в своей личной комнате, которая вся была уставлена цветами, а из ее окна были видны лужайки и кормушки для птиц. Она попросила включить песни «Битлз». Сиделка разрешила включить музыку, когда смерть была уже близко. Джо включил музыкальный проигрыватель мамы. и настроил звук таким образом, чтобы он не мешал соседям. Песни играли в случайном порядке. Земляничные полены навсегда, через вселенную. Вряд ли мама могла слышать их, находясь в коме. Но такова была ее воля. Джо держал ее за одну руку, а Бригитта за другую. Сиделка обнимала Бригиту. Стрелки на стенах часов отсчитывали последние секунды жизни мамы. «Продолжай дышать, мама», — думал тогда Джо. «Вдыхай, выдыхай». но ее дыхание было настолько слабым, почти неразличимым. Никто не знает, какая песня играла в тот момент, когда она умерла. Но в тот момент, когда сиделка взяла ее руку и проверила пульс, а потом многозначительно посмотрела на них, Битлз пели «Она любит тебя». «Это ее послание для нас», — сказал Джо. Он не поверил, но знал, что это правда. «Наши любимые люди все еще наблюдают за нами?» — спросил он у Элвина. Они смотрят на нас из могил, в это мы должны верить. «Я верю в это», — ответил Элвин. «Но правда ли это? Превращается ли это в правду только потому, что мы верим? Или весь мир верит в ложь? Может ли поэзия быть ближе к истине, нежели история? Провали мудрость толпы в отношении величайших тайн жизни. Если усреднить мнение семи миллиардов человек, то Бог существует, а бык весит 1198 фунтов. «Утром обязательно взойдет солнце, а цены на нефть после войны на Ближнем Востоке обязательно пойдут вверх. Но может ли толпа ошибаться?» «Я хочу написать записку Мелори. спустя какое-то время сказал он Элвину. Они отвлеклись от своего монотонного труда. Джо уселся с бумагой и ручкой. Он написал. «Спасибо вам за воду, одеяло и одежду. Пока что мы оба чувствуем себя хорошо, симптомов нет». Написав эти строки, Джо осознал, что сильно вспотел. Возможно, это из-за долгих утренних раскопок. Он продолжил. «Как я понимаю, Сент-Пирен хорошо подготовлен к встрече с любой бедой. У нас есть рыба, молоко, даже яйца, но мы любой ценой должны избегать инфекции. Не мне говорить вам о том, сколько ущерба деревне причинит один беглец». Эти строки напоминали заметки младшего аналитика. Он медленно потряс головой, ему не нравились написанные слова. Заболела голова, почему так быстро? Попросите Бэвиса содержать дорогу закрытой, пока все не закончится. Пока не возобновят поставку электричества и водоснабжения. Если вообще возобновят, попросите братьев Робинс и Шонаси, чтобы они делили улов и кормили каждого. Он отложил ручку. «Я больше не могу писать», — произнес он вслух. Он подписал записку и передал ее Элвину. можете оставить ее для доктора мне нехорошо наверное стоит прилечь хорошая мысль был полдень джулек на самодельную кровать и закутался в одеяло удары пульса отдавались в висках над ним мол деревянный настил колокольной площадки вокруг него ящики когда он всматривался в потолок казалось что дубовые доски приближаются он постарался закрыть глаза и расслышать звуки доносящиеся из деревни но там царила тишина Даже чайки сегодня вели себя тихо, тишину нарушало только его сердцебиение. Каждый удар толкал кровь по венам, каждый удар вызывал боль. Когда он взглянул вверх, то увидел Джейн, бледная и напуганная. Она сидела в своем картонном гробу и что-то говорила, но ветер уносил ее слова. Не обращай на нее внимания, инструктировал его священник. Мертвые пытаются заставить тебя думать, что они все еще живы, но она не мертва, настойчиво сказал Джо. Она не мертва, она не мертва. Мертвые иногда так делают, пояснил Элвин. Это реакция нервной системы. Но мы ее похоронили. Как она вернулась обратно? Мертвецы порой способны на удивительные вещи. Джейн тянула к нему тощие, увешанные кольцами руки. Если она коснется его, он тоже умрет. Нет, ты в порядке? Он закричал во сне. Да, ответил Джо. Но его сердце все еще бешено стучало в груди. «Я хочу пить». Ему показалось, что он снова заснул. «Боже милостивый», — пробормотал викарий. «Я должен лично хоронить каждого». Это, наверное, был воображаемый священник, а не настоящий. Но все церковное кладбище было завалено трупами. Они лежали рядами и ждали, когда земля их поглотит. Он отчетливо видел среди них Джесси Хиггс и Колины Хелмса. Бригита тоже лежала там, и мама. Она лежала отдельно под тисовым деревом. На ней было белое одеяние, друг на друге валялись Манеж, Патель, Джонатан Вудман и Генриетта Адлом. Никто не мог их разделить. «Это люди из банка», — сказал Джо Хокингу. «Их следует захоронить вместе». «Я не смогу выкопать такую глубокую могилу», — ответил священник. На мгновение он проснулся и увидел, что на него строго смотрит Элвин Хокинг. «Ты подхватил гриб», — сказал он. У Джо в руках оказался заступ. «Я могу помочь», — предложил он. Тогда копай там, — приказал священник. Там? Он почти пересек церковное кладбище, когда его путь преградила китовая туша. Как он здесь очутился? Ах, ну да. Его выбросило волной. Мы должны вернуть кита в море, — прокричал он, но большинство жителей деревни были мертвы. Среди мертвецов он заметил Марту Фишберн и старину Гару. Джо всем своим весом навалился на кита, но не смог сдвинуть его с места. «Тебе придется его похоронить», — произнес кто-то. Конечно, в его руке оказалась холодная лопата, а потом очень близко возникло лицо, настолько близко, что его можно было коснуться или поцеловать. Она тоже выглядела мертвой, но когда он подошел к ней, она открыла глаза. Полли, ее лицо было свежим, словно только что сорванный персик. У меня есть план, сказала она. Мы поедем к скалам и устроим там пикник. Нет, нет, нет. Мы должны похоронить этого кита. У нас будут пирожки, эклеры и лимонад. Она снимала пальто медленно, вытягивала ремень из петель. «Полли», — позвал он, — «не делай этого! Если она снимет пальто, то заболеет, а если она заболеет, умрет!» Он посмотрел на смерть вокруг, посмотрел на тело. «Полли? Нет!» На ней было хлопчато-бумажное платье. Она смахнула челку с лица. Теперь она крутилась перед ним. «Тебе нравится то, что ты видишь, Джо?» Он пытался отступить, но тут было слишком много тел, очень много мертвых. «Нет, Полли, нет». Сейчас она была голая, словно на картине. Шла прямо к нему, но он мог ее заразить. Теперь он знал об этом. «Полли!» Он снова проснулся, потный, но замерзший. «Элвин!» — священник держался на большом расстоянии. «Ты назвал ее по имени», — сказал он. «Я хочу пить. Здесь нечего пить». «Нечего». Он знал об этом, но во рту пересохло. Стоило только закрыть глаза, и комната начала вращаться подобно чертовому колесу. Потом стало темно, язык стал слишком тяжелым, чтобы говорить. Он посмотрел вокруг в поисках Элвина, но никого не было. На мгновение вернулось сознание, и он попытался сесть. Хокинг, вероятно, тоже заболел. Он попытался закричать, но голос ему не повиновался. Он почуял вонь, это были рвотные массы во рту, чувствовался кислый привкус. Воды? Удалось выговорить ему, но никто этого не слышал. Он снова лег. «Вдыхай, выдыхай, вдыхай, выдыхай». Он представил себе папу, который дает ему советы. «Просто дыши», — советовал Микель. Ему нужно немного воды. Он снова привстал. Удастся ли ему встать на ноги? Вряд ли. Голова и конечности протестовали, но можно было ползти и хвататься руками. Он попытался аккуратно сдвинуть свое тело с кровати, но попытка не увенчалась успехом. Он упал слишком резко. Тут кто-то был, кто-то сидел на стуле. Силуэт мужчины на фоне бледного свечения вечернего неба или утреннего. «Помогите мне», — проговорил Джо. «Я не могу тебе помочь, Джо, у тебя грипп». «Я знаю». Вся энергия, казалось, покинула его тело, поэтому он опустился на деревянный настил. «Я хочу воды. Вода тебе не поможет, Джо». Мужчина отвернулся и посмотрел во тьму. «Вдыхай, выдыхай». Он искал стакан, бутылку, сосуд, любой предмет, который может содержать жидкость. Рядом стояла открытая консервная банка. Он пополз к ней. «Она пустая», Джо произнес голос. Джо посмотрел на банку. Нужно было удостовериться. Он поднес ее к губам, но ничего не вышло. «Возвращайся в кровать, Джо. Воды!» «Здесь нет никакой воды!» «Человеческий эгоизм в наиболее приспособленных особей». Джо закрыл глаза, он был весь мокрый от пота. неудивительно что его мучила жажда а еще он замерз тело охватило дрожь как будто из за цыганского проклятия он перевернулся и затрясся боже возвращайся обратно, но он уже не был уверен где находится эта кровать я болен произнес он конечно черт побери ты болен смятение отступило и на мгновение словно какое то наваждение к нему вернулась способность думать Он постарался подумать о бутылке с водой, которую принес мэллори Что он с ней сделал? Оставил возле двери, на первом этаже? «Куда ты собираешься, Джо?» «Какая тебе разница?» Он попытался встать. На секунду ему удалось сохранить равновесие. Он остановился перед первой ступенькой и постарался мыслить максимально рационально. Затем лег на спину. Так будет легче спускаться вниз. Одна ступенька, две. Целый лестничный пролет. Внизу лестницы он наткнулся на завал. «Вдыхай, выдыхай». Он все еще жив, еще дышит. Он осмотрелся в поисках питья, но в темноте ничего было не разобрать. Ничего. Очередные ступеньки. Каким-то образом это дало ему немного сил. Вставать на этот раз было легче. Сердце гоняло кровь по всему телу. Кровь питала мышцы, а его мышцы все еще двигались. На трясущихся ногах он преодолел следующий лестничный пролет. Шаг второй. Повсюду валялись коробки, нужно было идти осторожно. Он оперся на перила, за его плечом стоял папа Микель. Продолжая дышать, мальчик, подбадривал он. Два этажа уже позади остался последний лестничный пролет. Мужчина шел за ним. «Почему ты просто не столкнешь меня?» — спросил Джо. «Сэкономишь нам время?» Когда он обернулся, мужчина уже пропал. Или он бредил? Еще один лестничный пролет. Ноги, казалось, стали совершенно бесполезными. Он грузно встал на первую ступеньку. «Не падай, не падай», — сказал ему папа Микель. Неужели Джейн тоже чувствовала это? Она потела так же сильно, тряслась. Он почти падал. Теперь все понятно. Это был единственный путь вниз. Если он выживет, он попьет. А если нет, смерть не такая уж плохая штука, верно? Черная пустота лестничного пролета манила его. Если бы он просто наклонился вперед вот так, вот так... Но на его плечо опустилась рука. «Не будь чертовым дураком!» Его подняли и закинули на костлявое плечо. «Не толкайся, идиот, или мы оба упадем!» Он снова оказался на своих одеялах и матрасе. «Я принесу тебе что-нибудь попить. Неясно, сколько прошло времени. Наверное, он снова погрузился в сон. Джо очнулся и увидел перед собой стакан воды. «Спасибо!» И устошнело. Вода была такая сладкая. «Поспи!» По усталым венам медленно течет густая кровь, а если она замедляется, замедляется и мыслительный процесс. Если раньше мысли появлялись и исчезали, то сейчас они медленно сворачивались в сгусток крови. На Отцовском острове была хижина. В одном большом кресле сидела Бабригита, закутавшись в овчинную накидку, а в другом — Джо. Папа Микель разводил бы огонь, пока, наконец, не появилось бы свечение огненных языков, которое вскоре обдало бы теплом их лица. «Мы можем тут поспать?» — спросила бы Бригитта. «Нет, милая, нет», — ответил бы папа. «Но в спальне холодно, папа». На это отец ответил бы, «Ночью нам должно быть немножечко холодно. Если нам будет слишком жарко, мы сваримся. Мы же этого не хотим, верно?» Джо спихнул одеяло и позволил прохладному воздуху коснуться тела. «Я теперь мёрзну, папа Микель. Я не сварюсь». Он трясся от холода, но ледяные касания ветра казались ему дружелюбными. Они не давали ему заснуть и позволяли дышать. Они временно облегчили его состояние, но вслед за ними вкатился туман, пронизывающий холодом серый туман. Он чувствовал, как вокруг него обвиваются эти щупальца. В этом тумане не было личности, голоса или лица. Это могла быть смерть, но она была без зубов. «Если это и есть смерть, то она бесплотная», — подумал Джо. «Если это смерть, то она была похожа на отключение света в большом доме. Сначала его выключают в дальних комнатах, потом в обеденном зале и на кухне, затем в прихожей и в жилых комнатах, и в последнюю очередь, окидывая последним взором, в попытках что-то разглядеть потемневший дом, щелкают выключателем в коридоре. Смерть — это всего лишь тьма». Но это была не ужасающая тьма, погружение в нее было удовольствием. Обратный отсчет от десяти. Так, кажется, просят считать пациентов перед операцией. Это должно быть просто. Десять. Проникает в ноздри, словно дым от пожара. Девять. Разливается по всем тайным уголкам легких. Восемь. Лопается, будто пенные пузыри от высокой волны. Семь. Раскальзывает в мозг. Бледный свет становится ярче. Шесть. Он снова проснулся мучим и жаждой. Все тело болело так, словно его многие мили тащило стадо лошадей. Каждый мускул сопротивлялся его попытке принять сидячее положение, но пульсирующая боль, пронизывавшая тело, подобно иголкам, отступила. Ему было нужно в туалет. Встать оказалось легче, чем он ожидал. Ногам было холодно на твердом деревянном полу. Он потихоньку спустился вниз и сходил в туалет. Унитаз не смывался, воняло. «Где Хокинг?» Он нащупал путь на третий этаж. «Элвин!» Он толкнул дверь в маленькую кладовку. «Элвин!» Старик лежал в своей кровати. Казалось, он спит. «Элвин!» Из темного угла с кроватью донесся слабый стон. «Элвин! Вы в порядке?» «Я хочу пить».